Вскоре, неподалеку от молодой ведьмы, в одной непристойной забегаловке началась встреча. Старый маг с серыми глазами искренне пялился на свежесрезанной из грядки стебель девесила. «Невероятно!» — его тихое удивление утонуло в шуме обедавших авантюристов. «Еще пиво нам! Сейчас будет! А нам мясо давай! Сколько еще ждать? Уже бегу!» Аполлон довольно кивнул на удивление стояка марона Тот бросил взгляд на мешок, лежавший на свободном стуле. «Постой! Весь этот мешок набит девесилом? Не только. В мешке связки разных трав. Все из тех, что вы одолжили еще семенами, старик». «Занятно!» «Нет, прекрасно!» По пальцам мага, нервозно блуждавшим по деревянной рукояти кружки, было ясно, что он воодушевлен. «Я даже не буду спрашивать, как ты это сделал. Спрошу лишь...» «Если я дам семена Августины высокогорной...» Он наклонился вперед, нависнув над своей чашей, и еще тише прошептал. «Вырастешь?» Аполлон выглядел уверенно. Его поза и взгляд так и кричали о готовности принять этот вызов. «Мне нужна подробная информация по данному растению, а там и посмотрим». марон удовлетворенно моргнул и, приняв обычную позу, отпил местный чай. После скривился... и почти чистосердечно признался. «Чай здесь ужасен!» Вытерев губы салфеткой, он отодвинул чашу и заторобанил пальцами по столу. На самом деле чай был хорош, но магу не терпелось покинуть сие заведение и приступить к варке зелий. Каков будет результат из этих трав? Такой же, как и всегда, или нечто иное? Ведь, судя по стеблю и листам девесила, он был слишком мощным для обычного. «Ты один или с Зарханом?» «Зархан был на прошлой неделе. Мы решили меняться», – пожал Аполлон плечами. «Оставлять Фазенду без присмотра чревато проблемами». «Да уж, наслышался я от твоего друга, как ты поработил гоблинов». «И как додумался?» Тут Ставик спросил больше риторически. Положение дел требовало нетривиальных решений. Демон приметил официантку и, приподняв руку, обратил ее внимание на себя. «Рассчитайте нас». «Минуту, господин!» – та кивнула и ушла к барной стойке. «Я оплачу!» – предложил Марон. «Позвольте мне угостить!» – не согласился Аполлон и достал мешочек с монетами. «Вы столько раз поили нас чаем, что мне бы хотелось хоть чем-то отплатить!» Маг кивнул, и Аполлон оплатил счет. После, одевшись и забрав вещи, они вышли на улицу второго уровня столицы. «Никогда не думал, что вы переедете!» Улыбнулся Аполлон, идя с мороном к его жилищу. Тот немного задумался, перебирая морщинистыми пальцами деревянный амулет. «Тебе отвечу честно». И, чуть вздохнув, пояснил. «Чует мое сердце ветер перемен, Аполлон? Да и вам проще затеряться здесь, среди приезжих и иногородцев, нежели на охраняемом первом уровне. Тоже верно. охрана на первом куда ни посмотри. И чего наместник так боится?» «Так слабое место же! Если и начнется что-то, то именно с бедных районов!» Они шли мимо торговой площади, сторонясь обывателей. «Думаете, во время турнира вспыхнет восстание?» Удивленным, но достаточно тихим тоном спросил Аполлон. «Нет, это маловероятно. Народу что требуется? Хлеб до зрелище! Не будет никто бунтовать во время турнира. Однако для диверсий извне время как нельзя лучшее!» «Представляешь, сколько агентов других королевств сейчас строят свои планы в Нефердорсе?» «Примерно представляю», — кивнул Аполлон. «Но, как по мне, лучше установить слежку за своими же, чем бросать столько сил на первый уровень. Мало ли кто может продаться, особенно среди знати». На это старик хмыкнул. «Ты прав, но, уверен, Дариус учел и это. Однако, если подготовить почву на первом уровне...» то можно также преуспеть в захвате столицы. — О чем вы? — не понял демон. — Как можно захватить столицу благодаря бедным районам? — Прости, — взглянул в глаза Морон. — Но даже тебе я не могу рассказать этой тайны. — Понял. Тайна есть тайна. Старик чуть усмехнулся. — Зархан бы уже обиделся. — Представляешь, он так расстроился, что у меня не оказалось морских петухов, что час не разговаривал. Аполлон улыбнулся. «Да, это на него похоже». «Ты где остановился?» «На первом уровне. Постоял и двор зуб дракона». «Ох, не было места получше. Там ведь та еще дыра». Приподнял Марон бровь. «Зато есть конюшня и стоила для ящера». Пожал Аполлон плечами. «Да и повозку есть где поставить». «Точно. Совсем забыл, что вам добираться с земель леса смерти». Старик указал вперед. «Ну вот и пришли». Они остановились подле трехэтажного жилого дома на несколько хозяев. Рядом с ним стояла неброская торговая лавочка по продаже разных сортов чая. В ней жил старый маг. Вернее, привязал свой пространственный дом. «Значится, за варку я возьмусь прямо сейчас. Чего тянуть? А ты можешь пока отдохнуть. И сколько времени это займет?» Старик почесал в раздумьях бороду, а после ответил. «Минимум сутки». Обработать столько материала раньше не выйдет. Это при том, что и зелья варить я буду простые. Понял. Тогда через сутки я и приду. Но не раньше, — скрестил мак руки на груди. А то я вас с Арханом знаю. И прищурил недовольно взгляд. Понял, понял, — выставил Аполлон ладони перед собой. После протянул старику, лежавший на снегу, мешок. — Спасибо вам, господин Марон. Тот чуть улыбнулся. Мы еще поговорим с тобой, но это позже. Так что не думай, что я такой добряк. И, кстати, — потрогал он свою бородку, — раз ты все равно ничего не будешь делать, подай объявление о поиске Зильевара. Мне-то некогда будет. Пусть молодняк ко мне и приходит, а там я сам выберу, кого на работу взять. И как это сделать? Искренне поинтересовался Аполлон. Да в гильдии авантюристов, рядом с торговой площадью. указал старик рукой в сторону рынка. «Можешь сделать запрос там. А если не выйдет, то на доске объявлений у любой торговой палаты. Там часто ошиваются молодые маги в поисках работы. Понял. Сделаю». Они распрощались, и Аполлон не спеша отправился к торговой площади, размышляя над подачей объявления. Он все же решил заглянуть в ближайшую гильдию авантюристов хотя бы одним глазком. Все-таки ему, как от роди тьмы... Было опасно посещать такие заведения. Мало ли кто из жрецов сможет учуять в нем демона. Хотя, как говорил Зархан, для этого нужно активизировать заклинания. Но все же надежнее было сторониться таких мест. Нефердор с подснежным покровом был сказочен. Не было той привычной грязи в переулках. Теперь все устилалось белым, чистым снегом. Торговые лавки и фасады домов, расположенные на центральных улицах, украшались всевозможными поделками и фонарями, что в вечернее время создавали невероятную палитру красок. Аполлон прошел квартал второй и приблизился к каменному заграждению Академии Белый Рассвет. Над двором учебного заведения нависала огромная копна зелени с белоснежной шапкой. То самое гигантское дерево цвело и пахло, и это несмотря на зиму. Из главных ворот выходили студенты с улыбками на устах. Большинство из них – рассаживались по каретам, припаркованным у входа, другие отправлялись домой пеше. Демон вдруг отвернулся, увидев знакомую синеволосую студентку. Кажется, это именно она протянула ему руку помощи, еще там, на полигоне. Придерживая капюшон от порывов ветра и опустив взгляд вниз, он прошел мимо девушки и ее подруги. «Постой!» — окликнули его сзади. «Черт, какого хрена!» — подумал он, и, не останавливаясь, продолжил путь. «Парень, ты! В купюшоне остановись!» «Стелла!» — приподняла лилиан брови в недоумении. «Зачем тебе этот бродяга сдался?» «Ты видела его сапоги? Хочу отцу купить такие же!» — соврала Димартинус. Сапоги были отстой. «Эммм!» — протянула лилиан «Я только спрошу, где он их купил!» — поторопилась Стелла догнать незнакомца. «Ладно, я пока остановлю экипаж!» Она догнала его на углу таверны, переполненной студентами. Видимо, на то и рассчитывал хозяин заведения, поставив ее подле академии. «Простите, вы не ответили, пришлось догнать вас». Встала Стелла перед Аполлоном, когда тот собирался перейти дорогу. Ее ангельская улыбка и доброжелательный взгляд были прекрасны. «Милашка», — подумал Аполлон. В горле пересохло, он оттянул шарф от шеи. «И что ей понадобилось?» извините Я думал, вызывали кого-то другого. Поняла. Она делала вид, что чувствовала себя не в своей тарелке. Не сочтите за грубость ваши сапоги. Они понравились мне. Где можно купить такие же? Мои сапоги?» Демон удивился. «Как такой красавице могли понравиться его сапоги? Они даже ему не нравились. Носил их лишь бы быть менее приметным». «Постойте!» Синеволосая слишком откровенно смотрелась в его глаза. Играя сейчас с ним, как кошка с мышью. Немного приблизилась, ее лицо стало так близко. Мы не встречались с вами раньше? Что за день? Удивился Аполлон сегодняшним встречам. Если сейчас из-за угла выскочит фозах или штрук, то теперь он точно не уронит челюсть от неожиданности. Вряд ли, мадам. Я бы точно запомнил эту встречу. Не мог же он ей сказать... вот да, милашка, помнишь, на полигоне? Я тут самый глаза голозадый да бес. А ты, мой ангел, притянувший руку помощи, не посмотрев даже на то, что я монстр». «Странно». Стелла печально улыбнулась. «Вы мне напомнили одного... человека». Сделала она паузу, которую мог бы понять только он. Но он пропал, сбежал. «Как можно сбежать от такой красавицы?» Поскреб Аполлон он висок. «Может, ему пришлось?» «Может», — кивнулась синеволосая и каким-то странным голосом произнесла. «Так вы признаетесь или нет?» э в чем?» Немного сбился с толку Аполлон. «Она подозревает меня? Догадалась, что я сбежавший бес? Ну как? Это невозможно!» «Где купили сапоги?» Довольно улыбнулась Демоница, естественно, понимая, с чего так засуетился Панор. Тот выдохнул и ответил. «Сапоги самые обычные и продаются на ярмарке первого уровня. Рядом с лавочкой Фрозенбергов есть ателье. Можете купить их там». «Как ваше имя?» Беспардонно поинтересовалась синеволосая. Для девушки ее положение спрашивать имени незнакомца было довольно фривольно и могло оставить неблагоприятное мнение. Но, кажется, она сделала это специально. «Аполлон, мадам, могу я узнать ваше?» Он задал тот же вопрос, чтобы не обидеть ее. Да и по-честному, желал знать, как же зовут эту синеволосую ангельскую деву. «Стелла, вы, наверное, будете участвовать в турнире?» Бросила она взгляд на его меч в ножнах. Любой на месте Аполлона ударил бы в себя в грудь и сказал «конечно». А после устремился записываться на самый кровавый бой. Однако Аполлон, хоть и был поражен ее внешностью и притягательным шармом, Все же ответил как есть, без накидывания на себя пуха. «Нет, у меня нет таких планов». «Понятно. Вы достаточно честный». Показала она застенчивую улыбку. «А вы красивы». У Стеллы расширились зрачки. Мимолетно, лишь на миг. Неужели ей пришелся по вкусу такой простой комплимент? Еще и Панур так вовремя его подсунул. Прямо после ее слов о его честности. Юная демоница не выдержала... и отвела в сторону смущенный взгляд, в этот раз искренний. Выглядело это так аристократично и мило, что могло поразить любого принца. Но Аполлон, прокряхтев, произнес, «Как я заметил, вы из Академии? У вас, случайно, нет знакомых зельеваров?» Стеллу словно окатило холодной водой. «Этот негодяй лишь подмазывался комплиментом? Урод! Ничтожество! Как он может быть таким негодяем?» «Будь на моем месте обычная девица, и правда не заметила бы». И тут же задумалась о зельеварах. «Не могу сразу вспомнить». Строила она из себя смущенную студентку. «Извини, глупый вопрос». Он поправил от неловкости капюшон. «Признаться честно, я спросил первое, что пришло в голову». «А, ясненько». Стелла опустила лицо вниз, тем самым вскрыв улыбку и уставилась на свои полуботинки. «Значит, он все-таки считает меня красивой? Повезло ему!» «Да, живи, панорчик! Скоро ты будешь вырезывать мои стопы перед сном!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Вы знаете, как вогнать девушку в краску, Аполлон!» Произнесла она скромным тоном, накручивая на палец локон волос, и подняла взгляд, посмотрев в его довольно смущенные глаза. «Конечно, комплименты приятны! Однако, вы должны знать, я помолвлена!» Говорить такие вещи чужой даме? Кхм -кхм, кашлянул демон. Вот как. Тогда я должен извиниться за мою бестактность Он чуть склонил голову. В этом нет вашей вины. Да и признаться, я совсем не горю желанием выходить замуж. Она со всеми так откровенна, удивился Аполлон. Почему вы рассказываете это мне? Он не скрывал любопытства в голосе. Наверное, захотелось выговориться, пусть и незнакомцу. Простите. Она также склонила голову в извинениях. После посмотрела в глаза. «Знаете, смотрю на вас и тоже хочу быть такой же свободной. Может даже совершить какую-нибудь глупость?» «Глупость? У вас возникло такое желание от моего вида?» Поскрепан висок. «Я вроде не бунтарь». Она тихо усмехнулась. «Понор, гуляющий среди людей. Разве не глупый поступок? Что, если его разоблачат?» Он ведь будет казнен. Жаль, она не могла высказать это в лицо, строя сейчас из себя милую стесняшку Димартинус. «Не знаю, вы кажетесь мне смелым. Даже не...» «Стелла!» — окликнула синеволосую Лириан. «Миссис Сицилия уже заждалась!» Она выглядывала из кареты, всем видом показывая, что устала наблюдать за странной беседой. «Иду!» — отозвалась Димартинус и повернулась к Аполлону. «Я думаю...» Мы еще увидимся с вами, Аполлон. Буду с нетерпением ждать этой встречи, Стелла», — кивнул демон. Синеволосая демоница лукаво улыбнулась и направилась к карете. Аполлон же, проводив ее взглядом до самой дверцы экипажа, развернулся и продолжил свой путь к торговой площади. Странные чувства наполняли его внутри. Эта девчонка еще тогда на академической арене показалась ему замечательной. Но сейчас... Это ощущение лишь укрепилось. Впервые он встретил такую добрую девушку в этом жестоком мире. Наверняка из нее выйдет замечательная жена. «Вот же, и о чем только думаю!» Сжал он правую руку в кулак. «Я, уродливый демон!» «С чего я решил, что такая милашка позарится на такого говнюка?» Размышляя над своей личностью и над тем, что он совсем не герой ее романа, Аполлона не приметил, как достиг торговой площади. Народа здесь было в разы больше, чем обычно. благоздание гильдии находилось в стороне, и не пришлось поталкиваться сквозь толпу зевак и орущих купцов. Перед взором демона предстал трехэтажный дом с вывеской герба Красного Паука, одной из известнейших гильдий королевства. Большинство нефердорцев были уверены, именно в этом доме зарегистрированы сильнейшие авантюристы. Ну и посоветовал Марон. Тут разоблачителей... Куда больше, чем в любой другой организации. Может, старик решил взять меня на слабо? Ну да ладно. Сбегать я не намерен, раз уж пришел. Прикидывал Аполлон, поднимаясь по каменным ступеням. Он потянул за металлическое кольцо, открыв тем самым массивную входную дверь, и прошел внутрь. Огромный холл с высоким потолком встретил его со всей серой строгостью. На стенах красовалась мозаика, выложенная в виде красной паутины. На полу... черный кафель без единой царапины. В углу просторного зала из стоявшего каменного горшка росло декоративное дерево, а у дальней стены находилась деревянная стойка регистрации, за которой сидела молодая черноволосая девушка с необычным головным убором, схожим с чепчиком. Странно, в зале не было ни авантюристов, ни посетителей. И это в такое-то время. Уверенным шагом демон направился к стойке администратора. Каждый стук его сапогов отдавался далеким эхом в зале. Будто в храм попал честное слово. Чувствовал Аполлон себя немного неуютно. «Добрый день! Гильдия Красный Паук приветствует вас!» Поднялась брюнетка со стула и изобразила рабочую улыбку. «Эм, добрый! Подскажите, могу ли я подать здесь объявление?» «Да, конечно. Вам обычное или ВИП?» «А чем они различаются?» Само собой, Аполлон поинтересовался. В некоторых моментах он был въедлив, как жук, а может, просто очень любопытен. Обычные могут затеряться среди десятков других на общей доске объявлений. Также обычное объявление провисит максимум два дня. Объявления, входящие в ВИП, имеют отдельную колонку на доске, а также сохраняются в течение месяца. Все это она объяснила довольно радушным тоном, несмотря на нищенский прикид демона. Работники гильдии... были отлично подготовлены и никогда не встречали клиентов по одежке. Понял. И сколько стоит ВИП? Одну серебряную. Беру. Двери гильдии распахнулись, и в зал прошла невысокая шатенка. синяя шляпа с высоким колпаком, обтягивающие ботфорты выше колен со шнуровкой у самых бедер, распахнутая темно-синяя накидка, под которой красовались коротенькие черные шортики и белоснежная блузка, а у груди болтался красный медальон. В ее изящной руке лежал деревянный посох с зеленым камнем на навершии, а в другой – нечто похожее на светильник со стеклянным минералом. Она, постукивая каблуками сапог, направилась к стойке. Что указать в объявлении? Перевела регистратор взгляд с вошедшей волшебницы на демона. «Хм». Тот повернулся к ней и принялся за диктовку. «Напишите так. Требуется зельевар с опытом работы или без? Оплата договорная?» обращаться по адресу улица Зеленых камней, строение 12. Это чайная лавка, уточнила Аполлон. Чайные лавки теперь варят зелья? хмыкнула стоявшая позади волшебница. Хаос поглощает и Нефердорс. Может, хозяин лавки трепетно относится к своему чаю и решил, что консультировать клиентов должен тот, кто действительно разбирается в варке. Повернулся к ней Аполлон. Я не просила объяснений, милейший. Холодным взором Взглянула она в его сторону, а после отвела взгляд, как от какого-то прокаженного. «А я комментариев!» – буркнул он и повернулся к брюнетке, заканчивавшей росписью объявления. Когда была поставлена точка, Аполлон протянул заготовленный серебряный и, поблагодарив регистраторшу за услугу, вышел на улицу. «Что за чудик?» – приподняла волшебница бровь, проводив того недовольным взглядом. «Впервые вижу!» – хихикнула администратор. — Заносят же таких к нам в гильдию. Надеюсь, он не собирался в авантюристы? Не хотелось, чтобы он нажаловался одергу. — Не, только объявление просил подать. — Ясно. Насчет моего задания. На этом моменте минерал светильника засиял ярко-красным. И волшебница, вскинув брови и замотав головой на инстинктах, перебрала пальцами посох и встала в оборону. — Что такое, Мира? — настороженно спросила регистратор. — Монстр, где-то рядом. ответила волшебница, готовая к нападению. «Здесь, в Нефердорте?» – удивилась брюнетка. После этих слов волшебницу осенило. «Постой, тот чудик! Почему он был в маске? Я за ним!» «Подожди, Мира!» – окликнула брюнетка. Но та и не думала останавливаться, выкликнув в дверях. «Скажи моим, в город проник монстр!» и выбежала на улицу. Волшебница пробежала квартал... и внезапно остановилась, скрывшись за углом дома. Тот самый чудик стоял в очереди за выпечкой, слишком беззаботный Что, если она ошиблась? Однако минерал засиял ярче. Нет никакой ошибки, это не человек. Оперев посох о стену здания, она собрала пальцы в причудливую фигуру и зачитала заклинание. Через секунду с ее рук сорвалась прозрачная птичка, пролетела улицу и влетела в шею Аполлона. Тот, почувствовав неприятное покалывание, почесал шею, но не придал никакого значения. «Готово! Теперь ты не уйдешь!» Мира оставила на нем метку, действие которой развеется через шесть часов. За это время она успеет собрать свою группу и настичь монстра. Ничего не подозревавший Аполлон купил булочку с мясом и отправился по городской улице дальше. В его планах было присмотреться к аренде жилья. Ведь им нужен свой уголок в городе. Да и зелье придется где-то хранить. Не надоедать же Марону. От выпечки в руке исходил манящий аромат. Но из-за страшной пасти он не мог прямо при всех испробовать угощение. Что поделать, решение этой проблемы стать высшим. О чем Аполлон нет-нет да и думал. Но как ускорить данный путь, он не знал. Чувствовал только, что нужно развиваться во всех аспектах. Как во владении мечом, так и в магии. А еще, отодвинув рукав, демон посмотрел на едва приметную только ему шкалу прогресса на своем предплечье. После битвы на дороге с разбойниками она сдвинулась с места, заполнившись на десятую часть. Однако после подчинения гоблинов заполнилась на три десятых. Выходит, покорение гоблинского гнезда дало больше прогресса, чем сражение в дороге. Одни лишь вопросы. В лесу, помимо фермерства, Аполлон не забывал и про тренировки. Зархан в этом как нельзя, кстати, помогал. Поляну они там вытоптали знатную, сражаясь друг с другом не только на мечах, но и на кулаках. А когда сражения и тренировки полностью захватывали головы демона и зверочеловека, те и вовсе окунались в магические битвы, используя свои волшебные способности на полную силу. После, вечно грязные, в ожогах и с синяками, они мирно сидели на берегу реки и ловили рыбу. Такие вот странные деньки. Но этих двоих все устраивало, ведь они становились сильнее, что, в свою очередь, приближало их к поставленным целям. Аполлон прошелся по ближайшим кварталам, приметил пару-тройку адресов со сдачей жилья. К сожалению, после продолжительных стуков в дверь никто не открыл. Возможно, хозяев не было на месте. Продолжив поиски, он остановился перед двухэтажным домиком, на первом этаже которого находилось бывшее ателье. а второй, вероятно, был жилым. По первому взгляду, здешний квартал казался спокойным, чем соответствовал требованиям Панора. Конечно, дом был староват, фасад требовал ремонта, но это точно не было проблемой, которую нельзя решить. Демон постучал пару раз в дверь массивным железным кольцом и принялся ждать хозяина дома. Через полминуты дверь открыла старушка, невысокая, чуть сгорбленная, на ее шее был повязан ярко-желтый платок с цветочками. Полноватое тело скрывал длинный халат. На плечах висела накидка из шерсти, короткие седые волосы, как у многих женщин в ее годах, сетка морщин на выцветшем лице и хитрые глаза. По крайней мере, такое впечатление они производили при первом взгляде на них. Возможно, оно было ошибочным. «Добрый день!» – поздоровался Аполлон. «Я увидел вывеску о сдаче жилья. Вот решил поинтересоваться. Сдаете еще дом?» Она оглядела его настороженным взглядом, ведь, если честно, в маске, закутанной в накидку, еще и с мечом у пояса он походил на бандита или не совсем честного авантюриста, особенно в глазах старушек. Однако хозяйка от улыбнулась и распахнула дверь. «Проходи, милок, сдается еще жилье!» «Благодарю!» Он прошел внутрь, оказавшись в светлой прихожей. Слева висело ростовое зеркало, Рядом ширма с еще застеленным ковриком. У противоположной стены стояла длинная вешалка для одежды, шкафчик с утварью портного. Чуть дальше длинная столешница, которая служила стойкой для рабочего и местом кассира. Позади нее шла винтовая лестница, уходившая на второй этаж. Площадь дома была небольшой, но все достаточно уютно и компактно. Признаться, не ожидал, что вы так просто впустите меня. сняла Аполлон капюшон. его черные волосы были распущены специально прикрывали серые уши на лбу повязка а нижнюю часть лица скрывала закрепленная маска оставляя голый лишь часть переносица обычно меня считают за разбойника и сторонятся разбойники не ходят такими опрятными я хоть и стара но глаза видят ухожа на одежка аль нет твоя вот хоть и недорога но чистая и свежа бандитам некогда о таком заботиться «Да я в «Значит, ты не из них!» Старуха говорила все это, ставя чайник на плиту, оборудованную кристаллом огниво. «Ловко вы!» – удивился демон. «Проживешь мои годы, и не то сможешь!» Чуть усмехнулась хозяйка. «Ты присаживайся, чай выпьем, а после и дом покажу!» «Ага!» Он отодвинул табурет и присел за столешницу, на которую женщина выставила посуду и тарелку с сушками. «Дому два века уже, только не смотри, что стар. Стены здесь крепкие, простоят еще не одно столетие. Крыша тоже не течет. Муж мой, Фионез, еще при жизни перекрывал. На втором этаже три комнаты. Здесь вот торговый зал, там подсобка», — указала старуха на закрытую дверь. «По коридору кухня и туалет с ванной». Чайник закипел, и она налила кипяток по кружкам. Утопив после в каждую из них, Пучок с высушенными лепестками трав. У вас уютно, да и внутри дом кажется больше, чем снаружи. «Все из-за светлых стен», — улыбнулась женщина. «Я всегда любила солнце, как и муж. Меня, кстати, Лидия зовут, а тебя, внучок, Аполлон?» «Необычное имя», — с непоказанным удивлением ответила старуха. «Ты не из местных?» «Ну, можно сказать и так». В городе недавно собираюсь торговлей заняться. И чем торговать будешь? Ты уж пойми мое любопытство. Я тоже не могу отдать дом первому встречному. Должна примерно понимать, что ты за человек». Она смотрела на него спокойным взглядом, безо всяких подозрений. «Я понимаю, так же поступил бы на вашем месте», – кивнул демон. «Жить я здесь собираюсь с братом и племянницей, а торговать будем эликсирами, в основном лекарственными». «Хм...» «Самое главное для меня – порядок, чтобы дом поддерживали в чистоте, а там живи тут с кем хочешь». Отпила она чай. После, подумав, ответила. «Оплата ежегодная, четыре золотых. Все, что касается расхода кристаллов в ванную и на освещение, забота ваша. Я, как видишь, стара и не буду надоедать своими приходами. Но вижу, ты парень честный, так что доверюсь тебе». «Понял». Кивнул Аполлон и полез мешочек. «Тогда вот оплата». «Ты же еще второй этаж не видел», — удивилась бабуля, однако для Аполлона после жизни в хибаре в лесу все было комфортно. Меня покорил уже этот торговый зал. Улыбнулся он искренне, что старуха поняла лишь по его сузившимся глазам. «Когда-то здесь было так много клиентов, что мы с мужем спали по три часа в сутки, чтобы успеть с заказами». Она тоже позволила себе счастливую улыбку. «Ладно уж, тогда вот ключи!» Выдвинув ящик стола, она вытащила связку. «Сам тут разберешься, что к чему. Я живу в квартале школы искусств. Если что-то понадобится, то спроси Лидию фонхард Как скажете, мадам?» Старуха кивнула, забрала монеты, и демон проводил ее. «Вот так бывает в жизни. Казалось бы, длительные поиски могут обернуться такой удачей». Вымав кружки после чаепития... Аполлон прошелся по дому, поднялся на второй этаж, который представлял собой коридор с отдельными спальнями. И что более примечательно, балкончик с прекрасным видом на город. Порадовавшись такому приобретению, демон замкнул дом и отправился на постоялый двор первого уровня. Уже темнело, нужно было готовиться к ночлегу и успеть поужинать, а утром к старику Марону, проверить, закончил ли он сваркой зелий. на гостиницы Аполлон добрался безо всяких проблем. В эти дни турнира ворота были открыты, так как в Нефердорсе было полным-полно иностранцев, чем демон и пользовался. Зайдя на постоялый двор, он почистил от снега сапоги и прошел внутрь гостиницы. В зале было шумно, купцы, остановившиеся здесь, праздновали удачную сделку. Веселились и бандиты, делавшие вид, что пьяны, но при этом не спускали глаз купцов. «Сегодня точно прольется кровь, и кто выйдет победителем в бою за драгоценные монеты, рассудит лишь небо». Аполлон подошел к барной стойке. Мужик, наливавший из бочонка пива, взглянул на него и угрюмым тоном спросил «Чего тебе?». Судя по голосу, демон ему был неприятен, скорее всего, из-за того, что скрывало лицо. Такие персоны с масками ни у кого не вызывали доверия. пожирать бы чего? Я тут комнату снимаю», — ответил ему обыденным тоном Аполлон. Уже давно привыкший к здешнему миру и выработавший определенный стиль общения. Простой и грубый, та самая золотая середина, по которой сложно было понять, то ли он неотесанная деревенщина, то ли действительно бандит. При этом нарывистый, как провокатор. Связываться с таким только проблема накличешь. «Знаю я, рожу твою запомнил». хмыкнул довольно бармен и кивнул. «Ща принесут, оплату знаешь». «Ага. Только мясо по прожаристей. Я вам не без жрать сырую». Аполлон небрежно махнул ладонью и поднялся по лестнице на третий этаж в свой номер. Он совсем не подозревал, что группа авантюристов уже окружала гостиницу.